Программы, которые влияют на нас. История из жизни. Как обычно, вам в помощь я привожу в качестве примеров истории девочек, которые посещали мой тренинг. Всем им, как и вам, было дано по три задания. Проанализировать между занятиями свои отношения, свои реакции, свои программы и убеждения, которые мешают им жить. Найти позитив в предыдущих отношениях Вот что у них получилось. наташ Первые два задания я выполнила. Все абсолютно логично вытекало из принятых решений. Они меня, честно говоря, напугали. Я и до этого, честно говоря, в себе копалась. Найти в себе плохой очень просто, в общем-то. Я это все нашла. А вот с третьим заданием возникли проблемы. Я поняла, что не могу вспомнить приятных моментов. Не то, что в жизни их не было, но не смогла вспомнить такие, которые бы меня настроили именно на позитивный лад. Я вспомнила массу положительных моментов и эмоций сильных, но в них все равно присутствовала некая отрицательная составляющая. То есть, если это была радость, то это была радость победителя-агрессора, нежели какое-то светлое чувство. Я на этом остановилась, очень сильно задумалась и дальше не пошла. Решила с агрессивными чувствами, даже отчасти положительными, дальше не идти. Что касается желания выйти замуж, оно присутствует. Для меня даже не стоит вопрос, а хочу ли я. Я точно знаю, что хочу. Просто пока думаю, как? С платьем и кольцом в официальный брак вступить или пока пожить в гражданском браке? Комментарий автора. Гражданский брак — это бич современного общества. Он создает иллюзию свободы, правда, непонятно от кого но в итоге не дает ничего хорошего ни мужчине, ни женщине. Я уже рассказывала вам, чем плох гражданский брак и почему для женщины важно официально выходить замуж. Поэтому повторяться не буду. Люда. Я вспомнила семь разных убеждений, а из них вытекло пять программ. Вчера поработала над одной программой. В принципе, я думаю, что я ее исполнила. Прожила и сумела изменить, конец. Вышла на позитиве. Постепенно я проработаю и остальные программы. Когда я их обнаружила, они были для меня подобны ужасному открытию. Например, я вдруг поняла, что мама не хотела, чтобы я родилась Как я это поняла? Не знаю, но знаю, что это так. И с этим чувством, с этой программой, ощущением, что я нежеланна, я жила все эти годы и только сейчас поняла, что это было. Комментарий автора. Да, нечто подобное может всплыть и у вас. Не переживайте. Все это поправим Далее я приведу медитацию, которая поможет исцелить свое прошлое, поможет избавиться от негативных программ. Маша. Тяжело мне, конечно, было. Я думала, что у меня гораздо меньше проблем. Все эти дни всплывало и всплывало что-то новое. Установки, программы. Мне даже стало понятно, почему я до сих пор не замужем. С ресурсом проблем не было. Я довольно легко нашла позитив в своей жизни, а вот что касается негативных программ, думала, что даже не начну их прорабатывать, не знала, как к ним подступиться. Нашла около 40 программ и установок, и только вчера, находясь в пограничном состоянии между сном и бодрствованием, попробовала их прорабатывать. Мне удалось сначала три отработать, потом еще две. Я могу сказать, если я не фантазирую, конечно, что я чувствую какие-то сдвиги. Очень рада этому, но как подумаю, сколько еще программ предстоит отработать настроение портит. Вот такие дела. Комментарии автора. Да, девочки, выйти замуж просто. весь процесс занимает месяц с момента подачи заявления. А вот процесс подготовки к замужеству может занять значительно больше времени. Но могу ободрить вас тем, что технология замужества, которую мы здесь постигаем, работает независимо от того проработали вы свои программы или нет другой вопрос гораздо важнее за кого вы выйдете замуж кого обнаружите рядом с собой когда освободитесь от негативных установок и программ стоит ли наступать на те же грабли идти в отношениях в которых вы уже были знаете есть такая поговорка девка смотрит во все глаза до брак а после брака на все глаза закрывает поэтому Чтобы можно было, выйдя замуж, спокойно закрыть глаза и расслабиться, посмотрите внимательно на то, что у вас сейчас в жизни происходит. Хорошо? Как вы понимаете, в ваших интересах как можно быстрее все переработать. Алена, отрабатывать программы я пока не успела, но нашла у себя очень интересный сценарий. Нашла у себя запрет на исполнение желаний. Этот запрет был со мной в течение многих лет, с самого детства, и я поняла, что и сейчас нахожусь в этом сценарии. Мне снова не дают то, чего я хочу. Это стало тем для меня. Одно «но». Найти корень, момент, когда эта программа включилась, я и не смогла. Такое ощущение, что я уже с ней родилась. Комментарий автора. Да, бывает так, что не удается найти начало. Но иногда это и не важно. Когда вы будете медитировать, просто доверьтесь своему бессознательному, и оно приведет вас туда, куда нужно. Оно приведет вас в тот момент, когда вы приняли какое-то решение и запустили негативную программу. Обязательно приведите. Вы просто расслабьтесь и идите за ним. Лена, мне было очень интересно себя исследовать, открывать себя. только интересных ситуаций нашла, столько программ. Причем особенно приятно то, что те программы, которые уже отрабатывала, не цепляют больше. Я внутри себя даже почувствовала какую-то легкость. Так здорово. Комментарий автора. Да, девочки, то, что больше не цепляет, это очень хороший критерий того, что процесс обработки не просто завершен, но и интегрирован внутри. Всегда, когда освобождаешься от каких-то стереотипов, деструктивных программ, установок, цепных реакций, чувствуешь легкость внутри. Катя, я вчерашний день посвятила выполнению домашнего задания. Пошла в парк, постелила себе одеяло, посмотрела в себя, встретилась с собой. Рука еле успевала записывать все то, что мне вспоминалось. Мне было так жалко себя в конце. Золушку обижали всего 33 раза, а меня — 46. Потом, когда я стала проигрывать эти ситуации, то поняла, что все, что меня не убило, сделало сильнее, и что никогда не поздно иметь счастливое детство. И я поняла, слава богу, Что-то произошло, что-то не произошло, потому что все, что с нами происходит, все к лучшему. А что касается моих ощущений, я поняла, что одно из основных среди них — это страх. Мне очень страшно, действительно очень страшно, потому что я всегда несла полную ответственность за себя, даже будучи замужем, да. И мне очень страшно ее на кого-то переложить, кому-то полностью довериться. Но самое серьезное осознание ко мне пришло, когда я, накопив энергию, проиграла эти ситуации Я ощутила, откуда брала энергию, из деятельности и из-за результата исключительно, и из достижений. Я поняла, что вела себя не как женщина, а как мужчина. И сейчас я нахожусь в каком-то полном раздрае, постоянно плачу и не понимаю, что с этим делать. Комментарий автора. Не пугайтесь, девочки. Такое бывает. Таков переломный момент. В это время нужно бережно к себе относиться, нужно дать себе время и постепенно перестроиться на новый рельс. У каждого человека свои возможности, и резервы психики, и каждый движется с той скоростью, с которой может. Поэтому если вдруг вы почувствуете, что пошел перегруз, остановитесь, отвлекитесь, сходите погулять, поделайте что-то приятное, чтобы поддержать себя. Не загоняйте себя, девочки, измеряйте свои возможности. И самое главное, не ждите, что все одномоментно поменяется. Дайте себе столько времени, сколько нужно. У меня переезд в женский полюс занял три с половиной года. Но я... Аня. Я выписала десять довольно странных программ, но полностью проработала только пять из них. У меня было очень сильное сопротивление этому занятию. Особенно оно проявлялось в начале. Как только я садилась работать с какой-то ситуацией, у меня тут же возникало желание куда-то бежать, что-то делать, лишь бы не отрабатывать программу. А когда все-таки включалась в процесс, требовала от себя моментального результата. Все это время я чувствовала какой-то внутренний раздра и возбуждение, какую-то внутреннюю неустойчивость. Но по мере корректировки программ, состояние менялось. Становилось лучше. Я занималась вечером. После проработки программ чувствовала себя обессиленной, хотелось спать, но спать не могла. Мешало состояние тревожности, внутренней возбудораженности. Зато я обнаружила, почему я не хочу замуж. Я была в длительных отношениях три раза, и каждый раз срабатывал один и тот же сценарий. С одной стороны – страх одиночества, с другой – страх быть брошенной, отверженной. В итоге внутри меня жила программа, чтобы не быть брошенной и отверженной, нужно бросить и отвергнуть первым. Были, конечно, и другие программы. Но это меня больше всего поразило. Комментарий автора. «Да, девочки, состояние «хочу спать, но не могу»» очень распространено у тех, кто прорабатывает свои программы на ночь. Дело в том, что в этот момент высвобождается много энергии, скрываются какие-то давно спрессованные чувства, эмоции, переживания. Это-то и дает ощущение внутренней взбудоражности. Чтобы этого не было, Желательно заниматься не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Что касается программы, чтобы не быть брошенной и отверженной, нужно бросить и отвергнуть первый Ее легко можно отработать при помощи медитации, которая приведена далее. Участница номер 8. У меня довольно интересная ситуация. Я до 5 лет себя вообще не помню. До 15 лет у меня все сливается в какое-то одно ощущение. Родительская семья плюс я равно кошмар, ругань, ссоры и тому подобное. Когда я это обнаружила, была очень удивлена, но как работать с этим не знала. Единственное яркое воспоминание — это слова мамы «Замужем плохо, делать там нечего». Найдя его, я поняла, что для меня замужество равно опасно для жизни. Видимо, поэтому я до сих пор не замужем. Комментарий автора. Да, такая программа, как «Замужество равно опасно для жизни» довольно распространена, и ничего в ней сверхужасного нет. Ее так же, как и любую другую программу, можно переработать. Главное ее у себя найти. Дальше дело за малым. Что же касается проработки ощущения «Родительская семья плюс я равно кошмар, ругань, ссоры и тому подобное», достаточно вспомнить одну-две такие ситуации, ссоры и тому подобное и проанализировать свои чувства, мысли, решения, принятые в тот момент. Дело в том, что все эти ситуации по своему содержанию, они, как правило, однотипные, словно нанизанные одна на другую. И достаточно потянуть за одну, чтобы и другие распутались. Марина. Я чувствую себя потрясающей. Стоило мне начать анализировать свою жизнь, искать программы, которые могут во мне работать. Как информация сама стала приходить ко мне. Я столько всего нашла, увидела. Я нашла восемь программ, но проработала только одну. И не потому, что не получилось а потому, что не хотелось Я почувствовала такой кайф, найдя и проработав детскую травму. Мне было так хорошо. Я словно погрузилась в состояние спокойствия, удовлетворенности и любви ко всему живому. Это как раз то состояние, которое у меня было заблокировано в детстве, и я могла его себе вернуть. Когда я начала выполнять задание то попросила помощи у создателя как-то очень быстро настроилась на работу и при первом же вопросе вышла на ту проблему, которую мне нужно решить. Тело, эмоциональная сфера расширилась, и я так хорошо смогла ее проиграть. Я нашла ту маленькую девочку, почувствовала, что ей было нужно, и дала ей это. У меня текли слезы, но это были слезы очищения, любви. Это было нереальное состояние. Практически целый день я испытывала состояние эйфории. и как будто вернула себе какие-то силы, восстановила мощный энергетический ресурс внутри себя. Мне хотелось по максимуму насладиться этим состоянием. Поэтому-то я проработала только одну программу. Комментарий автора. Это яркий пример энергетического возврата себя, своей силы, оживления себя. Дело в том, что мы в детстве не просто травмированы. Части нас как бы застревают там, и когда мы попадаем в какие-то некомфортные ситуации, чувствуем себя неразумными, беспомощными, Эти части выходят на аванс-сцену и говорят «Привет, я обижена на тебя» или «Привет, мне страшно, что мне делать? Помогите, спасите». Когда же мы исцеляем своего внутреннего ребенка, возвращаем себе свои силы, ресурсы, наша жизнь меняется в лучшую сторону. Анжела, я проработала от начала до конца три программы и уже вижу результаты этой работы. Я сама поменялась, стала чаще улыбаться, проще общаться с людьми. Люди стали по-другому относиться, тянуться ко мне. Мне очень понравились эти перемены, и я стала дальше копаться в себе. И нашла еще программы, которые в ближайшее время хочу проработать. Но у меня есть вопрос. Есть ситуации, в которых я чувствую сильный страх. Понимаю, что он идет откуда-то из детства, но откуда он растет, найти не могу. Я легко представляю маленькую девочку, то, что она боится, но вот кого она боится, маму, папу или кого-то еще, понять не могу. Как быть? Комментарий автора. В данной или похожей ситуации нужно делать следующее. Когда войдете в контакт с чувством, в данном случае со страхом, нужно задать себе вопрос. А что вокруг меня в данный момент? Чего я так боюсь? Что меня окружает? Кто меня окружает? Хорошо, то я вижу здесь маму, то я вижу здесь папу. А что происходит? и подсознание начнет выдавать информацию.